Глава 14. Жорже Дуар де Шон по улице свёртывает сигаретку. Он пребычил от прошедшей мучительной ночи, от бесполезных хлопот сегодняшнего утра, от разговоров с доктором Гадине и доктором Голвеей. "Конец", думал он. "Больше я ничего не могу сделать". Надо смириться. Душе его не знала от стольких порывов страсти, надежды и гнева. Ему хотелось забиться в какую-нибудь нару, подальше от адвокатов, женщин, священников и заснуть на долгие месяцы. Но было уже больше 3 часов. Он поспешил в контору к нунису. Наверное, придется еще выслушать нотацию за опоздание. Нерадостная у него жизнь. Он завернул за угол Терейро, и тут у харчевни Азорио встретил молодого человека в светлом пиджаке, обшитом по бортам черной тесьмой. На удивительно бледном лице его ярко-черные усики казались накладными. «Олла! Как дела, Жоан Эдуардо?» Это был Густава, наборщик из Голосового округа. 2 месяца назад уехавший в Лиссабон. Агастини аттестовал его так: "Мало мозговитый и начитанный, но в голове чёрт знает какой яролаш". Густава даже писал иногда статьи о международной политике, куда вставлял звучные проклятия наполеону III, царю и другим угнетателям народов. скорбя о порабощении Польши и нищете пролетариата. Густаво и Жоанна Дуардо питали взаимную симпатию после того, как несколько раз поговорили на религиозные темы. Оба соперничали в преклонении перед Иисусом Христом и в ненависти к духовенству. Революция в Испании так воодушевила наборщика, что он мечтал присоединиться к интернационалу. Его тянуло в крупный пролетарский центр, где существовали бы рабочие объединения, произносились бы речи, создавалось бы трудовое братство, и он уехал в Лиссабон. Там Густава нашёл хорошую работу, славных товарищей. Но на его удивление, находилась больная старуха-мать. Жить вместе выходило куда экономней, и он вернулся в Ливирию. Там уже голос округа процветал в виду приближающихся выборов и мог прибавить жалования трём своим наборщикам. Так что я снова буду работать у Горбуна. А сейчас он идёт обедать в Казорию и приглашает Жуана Эдуардо составить ему компанию. Мир не рухнет, если один раз клерк не пойдёт в свою контору. Жоан Эдуардо вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Может быть, он слаб от голода и потому чувствует себя таким растерянным, таким обескураженным. Он сразу согласился. Приятно после целой лавины огорчений и хлопот спокойно посидеть в таверне перед полной тарелкой в обществе друга, разделяющего твою ненависть к сутанам. К тому же Жоан Эдуардо перенес столько ударов, что испытывал потребность в сочувствии. Он горячо воскликнул: "Идёт? Ах, дружище, сам Бог послал мне тебя. Весь этот мир такая помойка. Если бы нельзя было полчаса поболтать с другом, право не стоило бы и на свет родиться". Горький тон, столь необычный для этого телёнка, как называли Жоан Эдуарда приятели. Удивил Густава. А что такое? Что-нибудь не ладно? Полаялся с подлицом Нунисом, спросил он. Нет, так просто сплин. Сплин? Это что-то английское? Да. Жаль ты не видел таборду в лондонской любви. Забудь про сплин. Откупим бутылочку, и всё как рукой снимет. Франсиско Ауэс да Силуло Таборда, 1824-1909 года жизни, выдающийся португальский актёр-комик. Лондонская любовь однакная комедия Даминда Са Монтейру, впервые поставленная в 1864 году. Густаво схватил друга под руку и втолкнул его в дверь таверны. Да здравствует дядя Азориу! Дружба и братство. Трактирщик дядя Азориу, жизнерадостный толстяк в рубашке с закатанными до плеч рукавами, стоял опиршись о стойку белорозыми руками и обратив к посетителям пухлое хитрое лицо. Он весело приветствовал Густава по случаю его возвращения в Ливию. Правда, наборщик что-то похудел. Наверное, это от лиссабонских дождей и от того, что там кладут в вино компешевое дерево. А что будут кушать сеньоры? Компешевое дерево употребляется для подкрашивания натуральных вин. Густаво, встав перед стойкой и сбив шляпу на затылок, воспользовался случаем познакомить провинциалов с лиссабонской шуткой «Институт». чрезвычайно ему нравищась дядя Зорио угоститил нас королевской печенью и жареными капеланскими почками. Дядя Зорио, не лазивший за словом в карман, сразу же откликнулся, вытирая тряпкой оцинкованную стойку. Таких кушаний не держим, сеньор Густаво, это лакомство столиченое. Ну, значит вы отстали. В Лиссабоне я каждое утро ел это блюдо на завтрак. Ну ладно. Дайте нам по куску жареной трески с картошкой, да по румяней. Про вас обслужат как старых друзей. Молодые люди расположились в отдельном кабинете, в закоулке, отгороженном от зала двумя сосновыми досками и завешенным всей своей портьерой. Дядя Азорио уважал Густава, за то, что он знающий малый и не гуляка, и потому сам принёс графин красного вина, тарелку маслин и спросил, протирая бокалы фартуком не первой свежести: "Что новенького в столице, сеньор Густаво? Как там дела?" Набольщик сейчас же сделал серьёзное лицо, пригладил рукой волосы и проронил несколько загадочных фраз: "Столица неспокоен, Политиканы потеряли всякий стыд. Рабочий класс начинает шевелиться. Пока еще нет подлинного единства. Все очень присматриваются к событиям в Испании. Ждут серьезных перемен. Все зависит от Испании. Речь идет о либеральной революции в Испании осень 1868 года. Возглавленной генералом Петра. прямым и прац. В результате переворота последовало свержение королевы Изабеллы II и временное восстановление демократической конституции. Медетэ де Зория, скопивший некую сумму денег, чтобы купить на них усадебку, пытал решительно отвращение к беспорядкам. Он считал, что стране больше всего нужен мир, а главное подальше от испанцев. Из Испании не жди. Господа, конечно, знают эту поговорку: не дружной весны, не верной жены. Все народы братья, воскликнул Густава. Когда надо неспровернуть бурбонов, императоров, придворную камарилью и спесивых вельмож, нет ни португальцев, ни испанцев, а есть только братья. Нам нужно братство народов. «Дядя Азорио!» «Что ж, значит, надо чокнуться за братство, выпить и повторить. На том и мир держится», — спокойно отпарировал дядя Азорио, выплывая вон из отдельного кабинета. «Ум, мамонт!» — пустил ему вслед наборщик, оскорбленный безразличием дяди Азорио к братству народов. «Впрочем, чего и ждать от частного собственника», да еще и агента по выборам в своем приходе. Напивая Марсельезу, Густаво разлил вино по бокалам и, высоко поднимая графин, чтобы вскипала пена, поинтересовался, чем занимается в последнее время Жоан Эдуарда. «В голосе округа бываешь? Горбун говорил, тебя не вытащить с улицы Милосердия. Когда же свадьба?» Жоан Эдуардо покраснев, ответил неопределённо. Пока ещё не решили, возникли затруднения, и помолчав, он прибавил с вымученной улыбкой: "Мы поссорились". "Пустики", отмахнулся Густава и пренебрежительно повёл плечами, выражая свойственное революционеру презрение к любовной блажи. "Пустики?" "Не знаю, пустики ли это", сказал Жоан Эдуардо. зная только, что они отравляют жизнь, а не убивают Густава. Он замолчал и закусил губу, чтобы подавить волнение. Но наборщик считал любовь глупой тратой сил. Нашли время. Человек из народа, труженик, гоняющийся в такую минуту за юбкой — это ничтожество. Более того, он изменник. Теперь не о шашнях надо думать, а о том, как добыть свободу всем народам, как вызволить труд из когтей капитала, как покончить с монополиями и постоять за республику. Не телячьи нежности нам нужны, а действия, революционное действие. И он силой раскатывал «Р» в слове «революционное». жестикулируя худенькими, точно у туберкулёзного больного руками над блюдом с жареной треской, которую принёс слуга. Жоан Эдуардо слушал его и вспоминал те времена, когда наборщик, влюбившись в булочницу Жулию, каждый день приходил на работу с красными от слёз глазами и оглашал типографию вздохами, на которые товарищи его отвечали выразительным покашливанием. Однажды Густаво из-за этого даже подрался во дворе с Медейрасом. "Пустые слова", сказал Жуан Эдуардо. "Все люди одинаковы. Хорошо тебе сейчас рассуждать, а вспомни, что с тобой самим было". Замечание это задело наборщика за живое. Побывав в Лиссабонском демократическом клубе Алкантара, и приняв участие в составлении манифеста к бастующим братьям с табачной фабрики, он считал, что отдал всю свою жизнь делу пролетариата и республики. Он он такой же, как все? Он тоже способен растрачивать время на бабьи юбки? "Нет, уважаемый синьор, вы глубоко ошибаетесь", ответил он и замкнулся в сердитом молчании. держа зая вилкой жареной треску. Жоан Эдуардо испугался, что обидел его. Ах, Густаво, брось дурить! Человек может быть верен своим убеждениям, бороться за идею и в то же время жениться, создать свой очаг, иметь свою семью. Ни в коем случае, вскричал наборщик. Кто женился, человек пропащий? У женатого в голове одно заработать на пропитание. Он сидит как крот в своей норе, не может пожертвовать ни минуты на друзей, по ночам таскает на руках своих сопляков, у которых режутся зубки. Женатый революционер это пустое место. Он продаётся. Женщины ничего не смыслят в политике, они вечно боятся, что их муж ввяжется в какую-нибудь историю и попадёт в полицейский участок. И патриот связан по рукам и ногам. А если нужно хранить тайну, женатый человек не может хранить тайну. Из-за этого революции терпят крах. К чёрту семью, ещё порцию маслим Азорио. Между передгородками показалось брюхо дяде Азорио. О чём вы, сеньоры, так горячо спорите? Можно подумать, что партия Мае провела своих в окружной совет. Густаво откинулся на спинку скамьи, вытянул ноги и с места в карьер спросил: "Пусть дядя Азорио скажет. Скажите, сеньор, способен ли вы изменить своим политическим убеждениям в угоду жене?" Дядя Азорио погладил свою толстую шею и проговорил с хитрицой: "Могу вам ответить, сеньор Густаво. Женщины куда вострей нас". и в политике, и в коммерции. Кто следует их совету, в накладе не останется. Я уже 20 лет советуюся с со своей хозяйкой, и что ни говори, дела мои идут ни худе. Густаво подскочил на месте. Ты продаёшься. Дядя Азорио, уже привыкший к излюбленному выражению Густава, ничуть не оскорбился, ответил с шуткой. Продаётся вино. А я с Рашвора разрешения продавец. Без дела, говорю, синьор Густаво. Вот женитесь, тогда мы вас послушаем. Могу тебе сказать, что ты услышишь. Когда начнётся революция, я ворвусь сюда с ружьём и предам тебя в военно-полевом суде, господин капиталист. А пока суд да дело, выпейте и повторите, ответил дядя Азорию хладнокровно. выплывая вон. Ну, гиб попотам, рявкнул ему вслед наборщик. Но он обожал споры и потому снова завёл речь о том, что человек, привязанный к юбке, не может быть твёрд в своих политических убеждениях. Жоан Эдуардо грустно улыбался и думал про себя, что несмотря на своё увлечение Амелией, он уже 2 года Не исповедовался. «У меня есть доказательства», — надрывался Густаво и привел в пример одного вольнодумца из числа своих приятелей, который ради семейного мира согласился есть постное по пятницам, а по воскресеньям таскаться в церковь с молитвенником под мышкой. «И с тобой случится то же самое. Ты сейчас смотришь на религию довольно здраво, но попомни мое слово». когда-нибудь ты тоже будешь шагать в красной мантии и со свечой в руке в процессии страстей Господних легко быть философом и атеистом, когда беседуешь с друзьями в бильярдном зале. И совсем другое дело исповедовать эти убеждения у себя дома в семье с хорошенькой и набожной женой. Тут брат за гвоздка. И с тобой это непременно случится. если уже не случилось. Ты выбросишь в мусорный ящик либеральные взгляды и будешь ломать шапку перед Жениным духовником. Жуан Эдуардо раскраснелся от обиды. Даже в самое счастливое время, когда он был уверен в Амелии, подобный упрек, который Густаво бросил сейчас только для красного словца, жестоко задел бы его. тем более теперь, теперь когда у него отняли Амелию именно за то, что он высказал печатно своё отвращение к долгополым. Теперь, когда сердце его разбито, когда он сидит тут один, отлучённый от всех радостей жизни, и всё это в наказание за либеральные взгляды. Такое обвинение против меня звучит весьма остроумно, сказал он с угрюмой горечью. Наборщик поднял его на смех. Душа моя, надеюсь, ты не считаешь себя мучеником свободы. Ради бога не глумись, Густава. От бича возразил клерк: "Ты ничего не знаешь. Если бы ты знал, ты бы так не говорил". И он рассказал наборщику историю своей заметки, умолчав правда, что написал её в припадке ревности, и изобразив всё дело как чистую борьбу идей. а ведь он как раз собирался жениться на девушке очень набожной, войти в дом, где священников толчется не меньше, чем в ризнице собора. «И ты подписал эту заметку?» — спросил Густаво, ошарашенный такой новостью. «Доктор Години не разрешил мне ставить свою подпись», — ответил клерк, слегка покраснев. «Но ты задал им хорошую трепку. Всем досталось и крепко». Мол борщик в полном восторге, громогласно заказал ещё бутылку красного, наполнил бокалы и выпил за здоровье Жоана и Дуарда. Вот это лихо. Нет, я должен видеть твою заметку и послать её ребятам в Лиссабон. Чем же всё это кончилось? Скандалом. Адолгаполы взбеленились. А как они узнали, кто автор? Жон Эдуардо пожал плечами. А гостини никому ничего не говорил. Подозрение падает на жену Гадинья, которая могла узнать от мужа и проболтаться падре Сильверию, своему духовнику. Знаешь, падре, всё верю. С улицы, где монастырь Святой Терезы. Этот, который такой жирный, толстопузый. Да, вот свинья. Брезгливо поёжился наборщик. Он уже смотрел на клерка с уважением. Жоан Эдуардо предстал перед ним в ореоле «Паладина свободомыслия». «Пей, дружище, пей!» — говорил он, суетливо наполняя его бокал, как будто столь славный подвиг на либеральном поприще, даже много дней спустя требовал заботливого ухода за героем. «Что же случилось потом? Что сказали твои дамочки с улицы Милосердия?» Участие друга тронуло Жоана Эдуарда. Не переводя дыхание, он рассказал ему свою драму. Показал даже письмо, которое взбешенные святые отцы заставили Амелию написать, запугав ее адом. «Они расправились со мной, Густаво». Это было действительно так. Наборщик смотрел на Жоана Эдуарда со все возрастающим восхищением. куда девался телёнок, переписчик бумаг у нуниссе, робкий чичузбей с улицы милосердия. На его месте был бы другой человек, жертва религиозных гонений, первая их жертва, какую довелось видеть Густава. Правда, Жуанно Девардо был совсем не похож на традиционные estampы, где изображались мученики, пострадавшие от религиозного фанатизма. Обычно они стояли на помосте, прикрученные веревкой к столбу, и у ног их пылал костер. Или же они бежали с малыми детьми от всадников, чьи силуэты смутно вырисовывались в полумраке на заднем плане. Но все же клерк был очень интересен. Густаво даже немного завидовал его почетной роли. Вот бы мне так. Какая сенсация среди ребят, В Алкантаре. Ведь это огромная удача, быть жертвой реакции, и в то же время есть жареную треску у дяди Азорио, и каждую субботу получать жалование. Но каково коварство долгополых? Чтобы отомстить либералу, они затевают против него интригу и отнимают невесту. Какие подлецы! И совершенно забыв свои насмешки над женитьбой и семейной жизнью, Густаво уже метал громы в клерикалов, которые всеми силами стремятся разрушить прекрасный, самим Богом освящённый институт брака. Им надо отомстить, их надо стереть в порошок. Катомстить Жоанна Дуарде только об этом и мечтает, но чем? Как? Как рассказать всё в голосе округа? Напечатать убийственную статью? Жоанна Дуарде пересказал слова доктора Гадиня. Отныне голос округа закрыт для господ валнадумцев. Сквер наосел, зарычал на борщик. Но в голову ему пришла отличная мысль напечатать отдельную брошюру. Всего страниц на 20. В Бразилии такие памфлеты называют мофинами. Но зато это будут 20 страниц первоклассной прозы. Gustav сам брался её отредактировать, чтобы кара обрушилась на злокознённых падре с смертельным градом горьких истин.